Взыскание процессуальных издержек По общему правилу, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Однако, когда осужденный не достиг 18-летнего возраста, суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки. на его законных представителей, а в случае оправдания подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд может взыскать процессуальные издержки полностью или частично с частного обвинителя, причем при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон. Процессуальные издержки могут быть взысканы и с осужденного, освобожденного от наказания. Однако, если осужденный был реабилитирован, процессуальные издержки возмещаются не за его счет, а за счет средств федерального бюджета. За счет средств федерального бюджета подлежат возмещению также процессуальные издержки когда суд принимает решение об освобождении осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек. При осуждении по делу нескольких лиц судебные издержки подлежат взысканию с осужденных в долевом порядке с учетом вины, степени ответственности и имущественного положения каждого.